На исходе первой недели мая 1940 года место для сборки опытного реактора было подготовлено, а от Дибнера пришло новое обещание прислать несколько сот килограммов окиси урана. Хартек обратился к Геральду с просьбой оттянуть, насколько возможно, отправку сухого льда. Это, как он надеялся, помогло бы как-то разминуться во времени с Гейзенбергом и удовлетворить его урановые претензии. 6 мая Харток говорил с Берлином по телефону. Он повторил Дибнеру, что ему потребуется не менее 600 килограммов препарата 38, а через три дня направил Дибнеру новое письмо с просьбой окончательно уточнить количество, ибо иначе не имел возможности придумать оптимальную геометрическую конфигурацию. Хартек снова заверил Дибнера, стремлении получить результаты решающего характера. Присылка окиси урана затянулась до конца мая, но хуже всего было то, что доставлено было урана, гораздо меньше обещанного. Физический институт кайзера Вильгельма со скрипом поделился кое-чем из собственных запасов. В письме об отправке урана профессор Позе сообщал, По указанию Департамента армейского вооружения направляем вам 50 килограммов препарата 38. Хайльгитлер. Быть может, Позе надеялся заменить нацистским приветствием, недостающий Хартаку сотни килограммов урана, или воодушевить его? Больше никто из физиков ничем не помог Хартаку. Только профессор Риль из Ауэр-Гезельшафт, интересы которого были сосредоточены на приобретении его фирмой новых заказчиков, лично привез 100 с лишним килограммов окиси урана. И это было все, что удалось получить Хартеку. Вернее, почти все, ибо из военного министерства он к тому же получил письмо, строго предупреждавшее о недопустимости малейшего загрязнения окиси урана примесями во время эксперимента. Англичанам это должно напомнить знаменитое письмо первого лорда адмиралтейства, командующему британской эскадрой в Первую мировую войну. В этом письме от адмирала требовали всеми средствами оберегать во время боя выделенные ему под командование дополнительные крейсеры. Этим боем явилась Ютландская битва, и, вероятно, адмирал беспокоился о преданных крейсерах, ни чуть не больше, чем об остальных кораблях. Когда же флот возвратился к берегам Англии, и адмирал бесстрастным тоном сообщил о полном уничтожении флота фон Шпе, ему, разумеется, не напомнили о строгом предупреждении. Что же касается Хартака, то ему пришлось сбиться с куда более сильным противником, с самими законами физики, но в его распоряжении была лишь утлая Лотчонка. И когда битва завершилась, главнейшие проблемы по-прежнему оставались на плаву, и на их броне не осталось даже и царапины. Вот как проходила эта битва. В первых числах июня прибыли обещанные 15 тонн сухого льда. Урана имелось всего лишь 185 килограммов, но надежды получить еще у Хартака уже не оставалось. Хартак и его сотрудники приступили к сооружению реактора, заранее сознавая невозможность осуществления цепной реакции. Из сухого льда они сложили блок почти кубической формы с размерами основания 2 на 2 метра и почти такой же высоты. В этом блоке прорезали пять колодцев, куда заложили окись урана, а в центре блока поместили стандартный радиево бериллевый источник нейтронов. 3 июня Хартек сообщал военному министерству, что работы уже ведутся и будут закончены в течение недели. Как он и ожидал, обнаружить явление размножения нейтронов при столь малом количестве урана не удалось. Поэтому группа сосредоточила усилия на определении длины диффузии нейтронов в твердой двуокисе углерода в сухом льде и сечения поглощения нейтронов в уране, о чем они впоследствии и написали весьма подробный отчет. В общем, результаты убедили Хартека и его сотрудников в правомерности задуманного эксперимента, в его успешном исходе при использовании значительного, даже большего, чем предполагалось сначала, количества урана. В отчете они еще не остыв, написали о намерении продолжить эксперименты с реактором из пятиметрового куба сухого льда, в который предполагали заложить от одной до двух тонн окиси урана. Но это намерение так никогда и не было претворено в жизнь. Противодействие и недоброжелательные отношения со стороны коллег, и особенно чистых физиков, обидели и обескуражили Харкока, и он более не пытался построить реактор с сухим льдом. Вторжение немецких войск в Норвегию в апреле 1940 года и захват единственного в мире завода тяжелой воды сразу же изменили планы немецких атомщиков. Норвежцы дрались беззаветно и отчаянно, но их маленькая армия не могла долго выстоять в борьбе с немецкой военной машиной. Особенно сильные сопротивления норвежцы оказали оккупантам В 120 километрах западнее Осло как раз неподалеку от Рюкана. Но и оно было недолгим. Ближайший к Рюкану город Конгсберг пал 13 апреля, через три дня после вторжения. Но Рюкан держался дольше всех. Жак Алье привез приказ защищать этот город всеми средствами. И все-таки 3 мая на улицах Рюкана раздался топот немецких солдат. В тот же день... Немецкий представитель вступил в переговоры с администрацией электролизного завода, но на сей раз они велись на совершенно иной основе, чем в январе. Правда, первые, самые непосредственные задачи немцам осуществить не удалось. Норвежцы, не без удовлетворения, сообщили, что за несколько недель до оккупации все запасы тяжелой воды вывезли во Францию. Эта новость была неожиданной для немецких атомщиков. Более того, очень встревожила их. Кому-кому, а им-то не требовалось объяснять, зачем союзным державам понадобилась тяжелая вода. Теперь стоит вкратце рассказать о положении дел в Соединенных Штатах Америки и Англии. Вот что писал об этом времени генерал Грофс, назначенный в 1942 году административным руководителем американского атомного проекта. Начиная с 1939 года, когда Лиза Мейтнер доказала возможность расщепления атома, исследования в области использования атомной энергии ширились все возрастающими темпами. Как уже говорилось, для исследователей были открыты два пути. Подавляющее большинство физиков понимало, что процесс расщепления атомного ядра можно использовать либо для выработки энергии, либо для создания сверхбомбы. Однако на первых порах лишь ученые-эмигранты, на собственной шкуре испробовавшие новый порядок в гитлеровской Германии и имевшие представление о развитии науки под руководством национал-социалистов, серьезно относились к возможности создания сверхбомбы в Германии. Американские же физики, как и английские, в те дни еще не придавали особого значения роли физики и научных исследований в военном деле. И именно физикам, перебравшимся в Соединенные Штаты Америки, выпало на долю предостеречь американцев, привлечь их внимание к угрожающей сущности немецких атомных исследований. Все пятеро физиков, ставших в 1939 году инициаторами американского атомного проекта Сциллард, Вигнер, Теллер, Вайскопф и Ферми, приехали из стран, пораженных чумой фашизма. В Великобритании положение оказалось точно таким же – костяком кадров атомщиков явились ученые, бежавшие из стран, оккупированных гитлеровскими полчищами. 17 марта 1939 года, еще до начала войны и за месяц до того, как немецкое военное министерство получило первое предложение об атомных работах, в Вашингтоне произошла встреча с Ферми и представителей военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Этой встречи Ферми добился по собственной инициативе. Он намеревался растолковать военным возможности осуществления управляемой цепной реакции в реакторе на медленных нейтронах и получения взрывной цепной реакции, развивающейся под воздействием быстрых нейтронов. Ферми особенно настойчиво предупреждал об опасности создания атомного оружия в Германии. Однако представители военно-морских сил не придали должного значения словам Ферми. Это не обескуражило ученого, а наоборот лишь придало ему настойчивости. Летом того же года он заручился поддержкой самого Эйнштейна и вместе со Сциллардом и Вигнером попадался через экономиста с уолл стрита Александра Сакса, имевшего доступ к президенту, добиться содействия правительства. Сакс подготовил письмо на имя президента, и 2 августа оно было подписано Эйнштейном. В письме Эйнштейн предупреждал Рузвельта о возможности создания бомб ужасающей разрушительной силы и указывал на почти полное отсутствие разведанных залежей урановых руд в Соединенных Штатах Америки. Эйнштейн продолжал, «Как мне стало известно, Германия фактически полностью прекратила продажу урана из захваченных рудников Чехословакии. Принятие ею столь срочных мер, по всей вероятности, может быть истолковано, исходя из того, что сын заместителя государственного секретаря Германии фон Вайтзекер прикомандирован к Конституту Кайзера Вильгельма в Берлине, где в настоящее время воспроизводятся некоторые американские работы по урану. Рузвельт образовал консультативный комитет по урану под председательством доктора Брикса, который, подобно ЭЗАУ в Германии, возглавлял лабораторию в Национальном бюро стандартов в Соединенных Штатах Америки. В ноябре 1939 года этот комитет рекомендовал правительству оказать финансовую поддержку работам и выделить 4 тонны графита и 15 тонн окиси урана, для измерения сечения поглощения нейтронов ядрами урана. Однако денег было отпущено немного, и в течение полугода интереса к урановым работам власти более не проявляли. 7 марта 1940 года Эйнштейн направил президенту второе письмо, в котором вновь настоятельно обращал внимание президента на опасность, зреющую в Германии. С тех пор, как началась война, Интерес в Германии к Урану еще более возрос. Ныне мне стало известно о том, что исследования там проводятся в обстановке глубокой секретности, и что они распространились еще на один из институтов Кайзера Виргельма, на физический институт. Последний взят под контроль правительства и группы физиков во главе с фон Вайтзекером, который в настоящее время работает там над Ураном в сотрудничестве с учеными, из химического института. Прежний директор института был выдворен под видом предоставления ему отпуска на время войны. Мы уже знаем, кого именовал Эйнштейн прежним директором. И действительно, после долгих странствий Дебайх в конце концов попал в Соединенные Штаты. Здесь своими рассказами о делах в институте Кайзера Вильгельма Дебай вновь обострил утихшее было опасение. В довольно откровенном разговоре с журналистами он сообщил об обстоятельствах своего отъезда из Далема. По его словам, получив уведомление о том, что его лаборатория будет использоваться для других целей, он попытался выяснить истинную подоплеку дела и скоро узнал, что основная часть лаборатории института должна заняться... Урановыми исследованиями. Результатом беседы Дебая журналистами была огромная статья в Нью-Йорк Таймс, написанная в сенсационном и почти паническом тоне. Эта статья уверяла читателей, что в Германии каждый физик, каждый химик, каждый не занятый другими важными работами инженер получил приказ бросить все прежние исследования и отдать все силы исключительно работе над ураном. И как теперь стало известно, все участники этой работы трудятся, не покладая рук в лабораториях института Кайзера Вильгельма в Берлине. Примерно в это же время сведения, аналогичные сообщенным бывшим директором Берлинского института, поступили и в Великобританию. В этой стране сравнительно небольшая группа ученых тоже вела работы, подобные американским, немецким и французским. Еще в середине 1939 года профессор Томпсон из Имперского колледжа в Южном Кенсиктоне получил от Министерства авиации некоторое количество окиси урана. Это позволило провести различные опыты, подвергая воздействию медленных и быстрых нейтронов уран, помещенный в замедлитель, воду или парафин. Разумеется, до цепной реакции дело не доходило. Профессор Чедвик в Ливерпуле Провел собственные эксперименты с ураном, полученным из имперского колледжа. В результате он пришел к выводу о возможности протекания цепной реакции и на медленных, и на быстрых нейтронах. Все это происходило в последние месяцы мира. А потом грянула война, и в Англию стали прибывать беженцы с континента. Среди них Отто Фриш. Сперва он не рассчитывал задерживаться в Англии надолго, но так и остался. Он поселился в Бирмингеме, где встретился со своим коллегой и тоже беженцем, профессором Рудольфом Пайрлсом. В последней работе Фриша, опубликованной на континенте, утверждалось, что создать сверхбомбу, если и не невозможно, то уж во всяком случае непозволительно дорого, под влиянием Пайрлса Взгляды Фриша на пути создания бомбы заметно переменились. Продумывая их, Фриш и Пайрлс пришли к выводу о необязательности десятикратного повышения концентрации урана-235. Они поняли, что чистый уран-235 в количестве, превышающем некоторую критическую массу, без всяких внешних воздействий взорвется со страшной силой. Фриш и Пайрлс написали об этом две короткие записки. В одной из них, занявшей всего три страницы и посвященной изготовлению супербомбы, они привели такие цифры. Бомба, содержащая всего лишь 5 килограммов чистого урана-235, взорвется силой нескольких тысяч тонн динамита, как только содержащийся в ней уран объединится в общий кусок. Самым очевидным препятствием к созданию бомбы такого типа являлась трудность выделения из общей массы природного урана больших количеств сравнительно редкого урана-235. Подобно немецким ученым Фриш и Пайеров, наиболее подходящим методом разделения считали термодиффузию, то есть метод Клузиуса-Диккеля. Если процесс термодиффузии А, следовательно повторить в 100 тысячах ступеней разделения, то по мнению Фриша и Пайруса можно будет довести концентрацию урана-235 до 90%. Во второй записке ученые популярно описывали принцип действия бомбы из урана-235 и касались стратегических преимуществ и недостатков такой бомбы. Они также указывали, что поскольку все необходимые для начала теоретические данные были уже опубликованы, следует считаться с возможностью разработки атомного оружия в Германии. Однако добавляли, что обнаружить признаки работ такого рода может оказаться нелегким делом, так как завод по разделению изотопов, по их мнению, не будет столь большим, чтобы обратить на себя внимание. Поэтому, предлагали Фриш и Пайрлс, было бы весьма полезным получить данные об эксплуатации урановых рудников, находящихся под контролем немцев, и выяснить, закупают ли они уран в других странах. Они также указывали и имя возможного руководителя завода по разделению изотопов. По всей вероятности, завод будет находиться под руководством доктора Клузиуса, профессора физической химии в Мюнхенском университете, изобретателя самого лучшего метода разделения изотопов, поэтому информация о его местонахождении и положении может оказаться весьма полезной. И еще одно весьма важное утверждение было высказано ими. Отмечая необходимость держать в строжайшем секрете содержание обеих записок, они утверждали, что в Германии Еще никто не догадался о возможности создания сверхбомбы на чистом уране-235. Но даже малейший намек наведет немцев на мысль о ней. А мощь бомбы такова, что от нее не укрыться ни в одном убежище, и единственным средством защиты явится угроза ответного применения такой же бомбы. Это последнее и указывало на необходимость незамедлительного начала работы над бомбой, даже не дожидаясь сведений о состоянии атомных дел в Германии. Обе записки были направлены в специальную британскую правительственную комиссию, созданную для рассмотрения возможности изготовления атомных бомб в военное время. Они попали туда как раз в то время, когда в Лондоне появился Жак Алье, лейтенант французской службы, доставивший сведения о работах немцев в области атомной энергии. Алье сообщил британскому правительству о попытках немцев заполучить в Норвегии тяжелую воду. Упоминалось количество около двух тонн. Когда состоялось первое совещание комиссии, интерес Германии к тяжелой воде уже ни у кого не вызывал сомнений. Алье сообщил также о своем разговоре с одним норвежцем, который беседовал с немецким ученым, побывавшим в Норвегии. Немец не скрывал своего интереса к атомным исследованиям во Франции. Этим, однако, не исчерпывались сведения, доставленные Алье. Он привез список немецких атомщиков, вклады его работы во французской разведке, и настаивал на выяснении места пребывания и занятий лиц перечисленных в списке. Алье был чрезвычайно возбужден и даже напуган полученными сведениями, и это вызвало у сэра Генри Тизарда довольно скептические отношения. Но в то же время и он оценил всю важность известия о попытке немцев закупить в Норвегии запасы тяжелой воды. Правда, по мнению Тизарда, оно еще не доказывало, что немцы уже делают бомбу. Их интерес к тяжелой воде мог лишь отражать стремление перехватить ее запасы и тем самым лишить все остальные страны возможности воспользоваться тяжелой водой. Тем не менее, Тизарт счел необходимым снова запросить Юнион Миньер, не проявляли ли немцы интереса к закупке урана. Министерству экономической войны, в компетенции которого находились дела такого рода, Было поручено принять меры и лишить Германию доступа к запасам окиси урана в Бельгии. Тем не менее, Тизерт не рекомендовал закупать тысячи тонн окиси урана. Он предполагал просто переместить их в Англию. Министерство действовало с должной всякому министерству неповоротливостью. И когда месяц спустя германские полчища вторглись в Бельгию, большая часть запасов, Оказалось в их руках. Как стало известно, впоследствии с июня 1940 года и в течение всей войны из Бельгии в Германию вывезли 3500 тонн урановых соединений. Здесь они хранились в здании у заброшенной соляной шахты под Стасфуртом.